Глава сорок четвертая. Второе сектеля через два часа после полуночи. Десар. Транспорт пришлось ждать долго, но в конце концов их отвезли в авиачасть Кемера и высадили практически у самого здания штаба. Кайра с Десаром подошли к накрытому металлической куполообразной решеткой плацу как раз в тот момент, когда эскадрилья командора Блайнера заканчивала построение. Они нашли ячейку покрупнее и проскользнули внутрь, не привлекая внимания. Стоявший на плацу Кемер был так зол, что аж посверкивал молниями из кулаков. Кайра нашла глазами сестру. Адель стояла у стены за спиной мужа, старательно пытаясь не рассмеяться. Смотрела прямо, не поворачиваясь в сторону, откуда подошли напарники. — Эскадрилья, смирно! Раздался зычный голос, и стоящие прямо перед командором-блайнером курсанты вытянулись по струнке так, что даже неискушенные в вопросах военной муштры Десар понял, что песочить будут именно их. «Итак, эскадрилья, вы все сегодня молодцы. Команда техников, как всегда, не подвела, хвалю. Хочу также отметить звенок опрала Таулайна. Так держать». Еще один такой результативный вылет, и он может рассчитывать на звание младшего лейтенанта. Действия эскадрильи были слаженными и своевременными. Никаких проволочек и нарушений. Молодцы. Но не все. Взгляд командора стал колючим и морозом прошелся по строю. У меня для вас загадка. Красавчик, румяный от храбрости пьяный, с яйцами луком догорелым боком. «По парку катится, ждет, когда его хватится. Кто это?» Вместо ответа из строя донеслось сдавленное ржание. Десар решил подыграть брату. «Пирожок?» Тот обернулся на голос, а затем с улыбкой ответил. «Нет, капитан Блейнер, не угадали. Это курсант Пастас. выйти из строя!» Пунцовый от смущения блондин вышел вперед, глядя строго себе под ноги. Бедняга. Быть ему теперь пирожком с луком и яйцами до конца его дней. Шепнул Десар Кайри на ухо. Адель наконец посмотрела в их сторону и засветилась от счастья при виде сестры, но с места не двинулась. Подойти к Кайре с десаром незамеченной у нее бы не получилось, а мешать построению она не хотела. Итак, грозно продолжил командор Блайнер, Для чего курсантам дана полнолунная неделя? Чтобы сходить в увольнительную, пропустить пару бутылочек вина, пока я этого не вижу, навестить родственников, познакомиться с приятной барышней и сходить на танцы. Однако курсант Пастес решил провести увольнительную иначе, о чем я получил крайне занятный рапорт. Курсант, у вас мозги вообще есть? «Есть», — не очень убедительно заверил тот. «А почему не пользуетесь тогда?» С горячим любопытством поинтересовался Кемер, но ответа не получил. Строй при этом старательно сохранял невозмутимость, но тщательно подавляемое похрюкивание отчетливо доносилось откуда-то с дальних рядов. «Ладно, давайте вернемся к событиям трехдневной давности. Взяв лук...» «Кстати, откуда вы взяли лук? У нас что, средние века на дворе? Вам арбалета или пистолета не досталось?» «Мы с братом-младшим ходили гулять. Он захотел лук. Я ему купил», — сдавленно ответил аллеющий курсант. «Так вот, взяв лук, курсант Пастас отправился на прогулку по парку». Там он заметил двух молодых людей, один из которых схватил даму за руку и куда-то потащил. Что предпринял наш доблестный курсант Пастас? Он взял лук и подстрелил обоих. Достойно оваций? Почти. Подстреляны оказались стажерами службы правопорядка. Карманница, которую они пытались задержать, воспользовалась случаем и сбежала. Я бы, может, даже похвалил вас за желание вступиться за даму, если бы стажеры службы правопорядка не были одеты в форму дознавателей службы правопорядка. Так как вы метко подстрелили обоих, то дело явно не в том, что вы слепой курсант Пастас. Да и медкомиссию прошли, к летному делу допущены, Так что явно не слепой. В связи с этим возникает следующий закономерный вопрос. «Вы тупой? Вы решили, что среди ясной ночи в людном парке два дознавателя будут приставать к даме в два раза их старше ради... развлечения? Вашу светлую только по цвету волос голову не пришло мысли, что люди могут делом заниматься?» «Я... не сразу на форму внимания обратил...» Срывающимся голосом оправдывался курсант Пастас, так стремительно превращающийся из залова в бледно-зеленого, что Десару стало его даже жалко. Зато сразу вступили с ними еще и в магический бой, в котором они вас с одного бока поджарили. Это, кстати, возмутительно, курсант, потому что они оба были ранены, а вы принадлежите к элитному подразделению, куда берут лишь сильнейших магов не умнейших, к моему большому сожалению, но хотя бы крайне одаренных. Как вы умудрились продуть двум дознавателям в магическом бою? Там такое дело... Едва ли не заикаясь, оправдывался парень. Просто я до этого накопители для семьи зарядил, и сил толком не осталось поэтому и стрелял из лука. — Как стрелок вы, курсант Пастас, конечно, хороши. — Но вы не пробовали для разнообразия сначала разобраться, куда и зачем стреляете, — грянул громом сердитый голос командора Блайнера. — В результате ваших недогероических действий у начальника службы дознания ко мне есть некоторые претензии а также счет за покупку двух комплектов униформы и исцеление двух стажеров. Оплату я вычту из вашей стипендии. Но мне просто интересно. Вы нарочно целились по ягодицам? Если да, то мои вам аплодисменты. С меткостью у вас все отлично. Способности мыслить критические вопросы есть, а вот к меткости никаких. Будете следующий год исключительно вторым номером летать раз вы стрелять умеете, а думать нет. Надеюсь, исчадий разлома с людьми перепутать сложнее, чем стажеров службы правопорядка с насильниками». Кемер на секунду замолчал, а потом рявкнул так, что Десар аж вздрогнул. «Вы хоть понимаете, что срыв операции задержания — это уголовное преступление?» Командор сверлил ледяным взглядом подчиненного, пока тот не затрясся а затем добавил уже мягче. К счастью, мне удалось убедить разъяренного начальника дознания, что наш карцер куда хуже, чем их тюрьма. Так что наказание вы будете отбывать здесь, где на вас не смогут отыграться раненые стажеры. Жду от вас письмо с искренними извинениями в адрес обоих пострадавших и готовьтесь отправиться в карцер без книг и пищих принадлежностей, зато с эскизом формы дознавателей чтобы вы навсегда запомнили, как она выглядит. А теперь встать в строй!» Курсант влился обратно в шеренгу с диким облегчением и явным желанием раствориться за спинами товарищей. Командор Блайнер некоторое время сурово смотрел на замерших перед ним подчиненных, а потом сказал. «Если вы, господа курсанта, решили ввязаться в заварушку, то крайне рекомендую для начала разобраться, кого хотите отметить и за что. А если уж драка неизбежна, то есть четыре простых правила, которые должен соблюдать каждый курсант. Первое. Никому не наносить увечий. Второе. Не атаковать магии первым. Третье. Давать дёра до того, как вас задержат, и четвертое, самое важное. Бросаться в драку с криками «За пятый батальон!» Мы друг друга поняли? «А почему кричать «За пятый батальон!» Если мы служим в седьмой эскадрилье? – Спросил старательно выпятивший грудь юнец из первого ряда. Кемер Блайнер глубоко вздохнул, с мученическим видом возвел глаза к начавшему бывать гести и ответил. «Именно потому, что в таком случае после драки вас...» столь щедро одаренных магически столь скудно одаренных интеллектуально. Будут искать не в моей седьмой эскадрильи, а в чужом пятом батальоне. И до тех пор, пока вы задаете такие вопросы, офицерского звания вам не видать, как курсанту пастазу своей стипендии. Офицер должен быть сметлив, находчив и, если не умен, то хотя бы не туп, как полено. Другие вопросы есть? Других вопросов не было, поэтому командор всех отпустил. Пока строй расходился, Кайра нашла взглядом Тризана и помахала ему. Тот вспыхнул от радости при виде подруги и отсалютовал ей, но подойти не смог. Курсантов уже уводил с плаца майор. Принц широко улыбнулся и в воздухе показал, что напишет письмо. В этот момент Кайре подлетела Адель, обхватила ладонями лицо, притянула к себе а потом принялась целовать в щеки, поочередно в каждую по много раз. Кайра обняла Адель за талию и наклонилась, подставляя лицо под поцелуй а когда они закончились, сама звонко поцеловала сестру в лоб. Потом обняла за плечи и прижала, отчего разница в росте и комплекции стала еще отчетливее. Десар подмигнул невесте, выглядевшей куда старше своей старшей сестры, и повернулся к кемеру надеюсь мы не помешали вовсе нет ким подошел к брату и стиснул его в объятиях еще крепче чем айтар ребра жалобно заныли и захрустели одно кажется даже треснуло десар подумал что большого количества братской радости его нежный организм может и не выдержать первым заговорил кеммер я счел что из за прорыва вы прибудете позже иначе не стал бы объявлять общее построение Ирвин с Гвендолиной подтвердили, что скоро прибудут. Кайра сморщилась, но промолчала. Дессар мысленно сделал пометку узнать, что произошло между его невестой и ее самой старшей сестрой. — А я вызвала сюда Брена Эву и Лиду, — поделилась Адель. — Когда Ким рассказал, что вы выжили, я не удержалась и сообщила им, что ты жива и скоро будешь в части. Кемер кашлянул и добавил. — «Больше я ничего не рассказывал». Адель улыбнулась, посмотрев на Десара, а потом перевела на Кайру счастливый взгляд, светящийся пониманием и одобрением. Она явно догадалась, что между сестрой и ее капитаном что-то происходит, хотя вслух ничего не сказала. Кайре стало немного не по себе, но она держалась спокойно и уверенно. Кемер принялся расспрашивать напарников о случившемся после взрыва портала и совершенно не удивился, когда услышал о гнезде Контрадов. Нечто подобное я и подозревал. Кстати, Адель мне уже говорила, что у нее получилось парализовать напавшего на часть телефона, но мы пока не смогли повторить эксперимент в безопасной обстановке. «Это нужно понимать как то...» Что я вечно под домашним арестом, и во время прорыва даже в окошко не могу высунуться, пожаловалась Адель. "Ты в положении, мы не можем рисковать", отрезал Кемер, и стало понятно, что этот спор длится уже не одну неделю. "Однако, если Лира или Уна захотят попробовать, я разрешу им выйти на закрытый плац. У меня много магии и И поэтому ты останешься в части в качестве резервного целителя. А твои сестры, если захотят, могут присоединиться к тренировкам и выйти на поле боя. Исключительно после инструктажа и под прикрытием специально назначенного для этого звена. Адель, если целительская магия способна помочь в бою, то целители теперь в еще большей цене, чем раньше. Кемертоном дал понять, что дальше спорить бесполезно. Кайра прокомментировала. «Адель, как я тебя понимаю? Эти блайнеры просто невыносимые спорщики». Дессар да, аж поперхнулся от такого заявления, но потом увидел дразнящую улыбку на лице невесты и решил не поддаваться на провокации. «Ничто так однозначно не подтверждает репутацию спорщика, как спор с подобными утверждениями» между прочим, абсолютно голословными. Вместо этого он улыбнулся невестке. По утверждению Айтара, Ким теперь вообще-то балайнер. «Надо деду рассказать», — хмыкнул Кемер. «Его удар хватит», — отозвался Десар. «Тогда мне нужно приехать вместе с Аделью. Рассказать, привести в чувство и снова рассказать», — улыбнулся Ким, не питавший к деду особых симпатий. Адель не удержалась и насмешливо проговорила. «Как же мне повезло, что этот великодушный и, не побоюсь этого слова, добросердечный человек – мой муж!» Кемер посмотрел на небо и сказал. «До рассвета всего несколько часов. Предлагаю начать подготовку к проведению обряда. Кстати, Десар, все твои просьбы я выполнил». «Это какие?» – заинтересовалась Кайра. «Узнаешь чуть позже». Лукаво поиграл бровями десер и повел Кайру за собой.